Настроение — седьмая симфония Бетховена. Трамвай гудит. Солнце блестит в отражении легковушки. Листья шуршат. Что я? Я просто играю в любовь. Однако никакой любви не существует. Вопрос стоит только в выгоде во все времена. И все знают об этом, но, как и я, играют в любовь. Кто-то возразит, что у тебя просто неудачный опыт. Напротив, я был счастлив, но за счастье дорого расплачиваются. Что же случилось? Я просто начал писать стихотворения и бросил работу преподавателям русского языка. Кризис среднего возраста не исключено. Вспоминаю истории успешных людей, но понимаю, что даже успешные плачут. и всегда хотят убедить в обратном остальных потенциальных клиентов. Мне же ничего не надо. Я просто играю в любовь, чтобы сравниться с Шекспиром. Не слабая амбиция, не так ли? Однако другой планки я не беру. Но прежде опишу вам свою музу. Легкая, незаметная, тихая походка кошки, личика, сравнимая с красотой бирюзового океана, сердце, как обжигающий великий огонь. И характер с твердой волей. И самое главное, она безразлична ко всем, кроме как к гениям. Я не гений, но хочу быть им, чтобы жениться на ней. Она, кстати, по уши влюблена в Бетховена, поэтому ее настроение можно назвать «Седьмая симфония Бетховена». Почему-то ее тянет ко всему мертвому. То есть, ко всему классическому. Тогда-то я решил доказать ей, что я гений, и начал сочинять этот шедевр, надеясь на взаимность. И я начал. С чего-то всегда надо начинать. Никто не рождается Бетховеном, но минимальные способности, которые можно развить, никто не отменял. Есть ли они у меня? Я узнаю. Тогда, когда моя муза прочтет мое стихотворение, посвященное ей». Вот главный критерий. Если вы хотите определить, являетесь ли вы талантливым человеком, то отдайте свою рукопись, которую вы дорожите, любимому человеку. Ее реакция и будет ответом. Для кого-то этот ответ станет беспощадной правдой, а для кого-то удачей. Вопрос в том, кто вы. И скоро я узнаю, кто я, бездарность или гений. Как-то она сказала, что гений — это всего лишь знак, бессмысленное слово. Главнее товар, как стих или симфония. Просто она экономист по образованию. Образование влияет на ход мыслей, но не определяет. Все равно выбор за нами. Просто мы забываем, что мы сами выбрали свой путь. Это замечает каждый. Иду по Исаакиевской площади. На этой площади она живет. Договорились встретиться в местном кафе около ее дома. Не хочет терять много времени. Поэтому я пошел ей навстречу. В кафе любит заказывать пряник и молоко. я тоже не прочь скушать тульского пряника. Вошел в кафе. Она уже за столиком и махает мне рукой. Спрашивает, чтобы я показал ей свой стих. Я же вздрогнул и замельтешил, понимая, что сейчас решается моя судьба. Читает вслух стих, но тихо, не привлекая других к нам. «Все просто, я знаю». Я сел за стул, посмотрел в окно. За окном идет дождь, дождь из моих воспоминаний. «О ком болит моя душа, ты знаешь, да». Но мне никогда не отвечаешь. Все потому, что ты воспоминание. Время лишь подтверждает, Однако я верю, что ты не воспоминание. Я бросил курить, а лучше бы не бросал, Ведь дым убивает. Ох, как же хорошо, что все на свете убивает, И даже солнце, океан, твоя любимая и квартира. Смеюсь со слезами на лице, Я вспомнил твою улыбку, Но знаю, что ты солгала мне, Когда я взял листок бумаги И написал свои последние слова. Москва слезам не верит, Но я дурак поверил. Что же я сделал? Я просто забыл про тебя, Как прошлые отпечатки От стоп прохожих на берегу океана, Или как единственная вспышка На белом солнце, Или как пустая квартира Без входной двери, Или как твоя любимая И Исчезнувшее на следующее утро После ночи любви. Все просто, я знаю. Положила в сторону листок бумаги С моим стихотворением и сказала. Конечно, не седьмая симфония Бетховена, Но талантлива и читабельно, Улыбнувшись мне без восторга и горящих глаз, Чтобы не обидеть меня, Но дать понять, что я не в ее вкусе. «Будь проклят, Бетховен!» Прокричал я, осознав, что это конец. Конец моим мечтам. Найду другую женщину? Не найду. Не тешу себя иллюзиями, в отличие от вас. Такие женщины, как Августа, бывают только раз в столетие. Что дальше? Настроение апатия. Теперь избегаю музыки Бетховена, ибо его музыка напоминает мне о ней. Трагедия? Безусловно. «Но вы будете меня успокаивать, а другие промолчат». «Не молчи. Скажи, что ты любишь ее. Ты обязан, иначе всю жизнь буду сожалеть». Хотелось сказать о моей музе, но буду сожалеть до самой смерти, а смерть — освобождение от сожалений. Пожалуй, пора заканчивать последнюю страницу в дневнике. Настроение ужасное, как будто наступил конец света. И он наступил, потому что мой дневник окончен. Больше писать не буду. Постскриптум. Дневник Есенина, найденный в старых архивах библиотеки Ленина перед самоубийством 28 декабря 1925 года. Место Исаакиевская площадь, Англетер, Санкт-Петербург. Нашел друг г ф